Настороженная, и немножко испуганная происходящим Полюшка не спускала глаз Демида. «Отец! Это же ее отец! Вот этот высокий, белоголовый, усатый, с заветренным лицом человек в солдатской гимнастерке без погон ее отец! Она же так много наслышалась про Демида, который будто бы жестоко обманул ее мать. Как обманул? Когда? Она не знает». Но все говорят, что Демид был плохим человеком, и вот Полюшка видит отца и совсем не такого, каким она представляла его. У него такой мягкий, душевный голос и ласковый взгляд, часто помигывающего глаза. Агния, между тем, решала трудную задачу. Самолюбие ее, гордость, боль, которую испытала, были оскорблены. Как же ей поступить сейчас? Встать и уйти? Ну а потом, завтра, послезавтра... Полюшка, собирайся, пойдем. Что ты, Агния? спохватился Демид, покидая участкового Гришу. Куда идти, что ты? У нас есть свой дом, Демид Филимонович. Агния подала Полюшке шаленку и поторопила одеваться. Да что ты, Агнюша, я же, я же еще не успел повидаться с Полюшкой, если бы я знал, что у меня растет такая хорошая дочь. Какая она тебе дочь, выпрямилась Агния, застегивая Жикетку. «Мой грех, моей заботы, что ворошить-то старое?» «А старое-то, Агния Аркадьевна, нахмелю настояно, крепче молодого на ржаной закваске», ввязалась в разговор Головешиха, выдвигаясь на середину избы. «Может, ты думала, что вот, мол, заявилась Головешиха, и дорогу тебе поперек перейдет? Не думай так, не дура, ума набралась». Агния не слушала головешиху. Давнишняя обида на Демида хлынула из сердца, холодом налив ее карие и печальные глаза. Ну что ты копаешься, тормошила она девочку. Демид вдруг обнял Полюшку и прижал ее к себе. Моя ты, моя, Полюшка, не уходи. Руки Полюшки тянулись к Демиду, но Агния, схватив дочку за воротник, пальто выдернула ее из объятий отца, толкнув ногою дверь, не вышла, а боком вывалилась в сене вместе с Полюшкой. «Пусти меня, пусти!» — кричала Полюшка, отбиваясь от матери. Демид хотел было кинуться в сене, но загремел Филимон Прокопич. «Опамятуйся, Демид!» — «Потому линия!» «Что, что ты говоришь, какая линия?» — не понял Демид, ладонью закрыв кожаный кружочек над потухшим глазом. «Говорю, линия, Агния не признает тебя ни в какую, смыслишь? Это она сгоряча на шею тебе кинулась. А как поразмыслить? Ты не статья для нее, потому партейная. Место такое занимает в геолога разведки, соображаешь? А кроме того, Степана ждет из Берлина». Слышно было, как шумно вздыхали сестры. Демит уставился в угол материнской кровати, где недавно сидела Агния с Полюшкой. Он стоял посредине избы под матицей палатей, высокий, прямоплечий, белоголовый. Тускло горит под слеповатый огонек в двух окошках дома Аркадия Зыряна. Три четверти дома спит, а в двух окошках мерцает, словно кравцой налитый красноватый свет. Не спит Агния. Места себе не находит на пуховой, негреющей постели. Две черные косы Агнии, свисая до полу, шевелятся. Агния то в одну сторону повернет голову, то в другую. Полюшка спит рядом с ней, кудряшки ее золотистых волос, касаясь оголенного плеча матери, щекочут тело, будто по коже ползают дикие пчелы. Пухлые губы Полюшки расплываются в сладостной улыбке». Верно приснился ей отец, думает, Агния, часто-часто помиговая, Как разгорелась-то ласточка моя, какая она рослая да тонкая. Как есть его портрет, ни капельки от меня, все от него. И кажется Огней, что это не Полюшка, рядом с нею спит, а он ее демит, ее любовь. Никогда я не любила Степана так, как Дему. В Деме вся моя душа, все мои радости и веселья. Если бы в ту пору не беда эта, жили бы мы с ним души, не чая друг в друге, и любила это я его больше жизни. Не узнаешь, как нежно и ласково Он позвал ее, Агния. Так и слышится его голос, страждущий, исторгнутый из сердца. Одна я ждала его, думает Агния. Может, моя любовь и спасла его от смерти. Что ж мне делать, Боже мой? Агния повернула голову и поглядела на кровать Андрюшки.